Задача номер 6. Ориентирование по солнцу. Если спутниковое слежение, которое стало неотъемлемой частью современной жизни, появилось всего полвека назад, то небесными объектами в качестве навигационных инструментов люди пользуются уже тысячи лет. Если вы изучили карту и в целом разобрались с особенностями местности, то сможете найти путь к безопасному месту при помощи ближайшей к нам звезды солнца. Просто понаблюдайте за его движением. Самый простой способ отследить движение солнца определить, в каком направлении вы отбрасываете тень. Поскольку солнце встаёт на востоке, утром оно отбрасывает тень на запад. После полудня, когда солнце начинает двигаться на запад, ваша тень будет указывать на восток. В полдень этим приёмом пользоваться сложно, так как солнце находится высоко над головой, почти не даёт тени. Но если у вас есть аналоговые часы, то вы располагаете всем необходимым для определения основных направлений: север, юг, восток и запад. Поднимите руку с часами так, словно вы хотите определить время. Затем поверните её, чтобы часовая стрелка смотрела на солнце. Направлению на юг соответствует точка на часах, которая находится посередине между часовой стрелкой и меткой, обозначающей 12 часов. Если вы не можете определить время суток, сделайте импровизированные солнечные часы, и для ориентирования используйте движение вашей тени. Для этого воткните в землю палку, и в том месте, где тень от неё заканчивается, положите камень. Подождите 15 минут и проделайте то же самое с новым положением тени. Проведите одну линию между двумя камнями, а другую перпендикулярно ей. Конец перпендикулярной линии, наиболее удалённый от палки, показывает направление на север. Оперативный принцип. Для определения сторон света воспользуйтесь солнцем. Главный вывод. Постарайтесь не заблудиться в облачный день.